«Экранизация любовницы французского лейтенанта» 1981 Если история экранизации или, чтобы быть более точным, не икарнизации любовницы французского лейтенанта не идет ни в какое сравнение с историями экранизации других романов, наиболее знаменита в этом плане книга «У подножья вулкана», в ней все же было несколько примечательных эпизодов. Не забуду тот вечер, когда одна весьма знаменитая актриса позвонила мне и сказала, что получила от поистине высокородного друга предложение сыграть главную роль в фильме. Она видела текст договора, предоставлявшего ему право выбора актеров, так что ее звонок мне, чтобы спросить, одобряя ли я его выбор, был просто жестом вежливости. Мне тогда пришлось, насколько мог мягко, ведь я знал, кому действительно было предоставлено право выбора и какой выбор был сделан, растолковать ей, что кто-то просто приобрел очень дорогую, но реально ничего не стоящую юридическую бумажку. К моему глубокому сожалению, высокородный джентльмен предпочел скорее потерять деньги, чем обнародовать в суде свою излишнюю доверчивость. А дело обещало быть очень интересным. Но мне было бы сейчас очень трудно перечислить всех других, гораздо больше правомочных продюсеров и режиссеров, которые в тот или иной момент этого предприятия в той или иной степени были на него, так сказать, задействованы. Было время, когда мой неустанный энергичный партнер, Том Машлер и я, вдруг начинали относиться к делу с определенным цинизмом, когда, в который уже раз, инициатива была похоронена, и тем не менее, в результате какой-то загадочной извращенности Все новые кандидаты постоянно вырастали из этой все более сыхающей почвы. После восьми или девяти лет мучений, после провала самой серьезной попытки, Фреда Цинемана, запустить производство фильма, мы оба начали подозревать, что это дело обречено навечно. Я знал, что телевидение готово взяться за фильм и колебался на грани отказа от всякой надежды на более старое средства массовой информации. Лишь тогда какие-то непостоянные в своих пристрастиях боги, правящие кинематографом, решили нам улыбнуться. Еще до того, как книга вышла в свет, Том Машлер, зная, что я не очень-то доволен фильмами, снятыми по моим предыдущим романам, и экспромтом взявшись за роль киноагента, в этом он оказался столь же одарен, как и в издательском деле, убедил меня, что я должен настаивать на том, на что никакой продюсер так уж легко не пойдет. Вместо обычного символического согласия с выбором режиссера, мне должно быть предоставлено право вето на любого, кто для меня неприемлем. Мы настаивали на этом, не раз жертвуя другими весьма привлекательными предложениями на всех переговорах, через которые нам предстояло пройти. Мы с Тумом были также согласны в том, что по возможности постараемся не иметь ничего общего со смехотворной системой, когда готовый сценарий ищет режиссера, а не наоборот. и у нас не было споров, к какому режиссеру обратиться в первую очередь. Разумеется, к Карлу Рейшу. Так что в 1969 мы отвезли ему книгу еще в Гранках. Карл отнесся к нам с полным сочувствием. К тому же мы нашли преданную союзницу в лице его жены, актрисы Бетси Блэр. Но мы явились в исключительно неудачный момент со своими попытками соблазнить режиссера. Он только недавно закончил съемки трудного исторического фильма «Исадора» и не допускал даже мысли о том, чтобы снимать еще один такой. Как заметил Карл, главная проблема с этим жанром возникает, когда вдруг обнаруживаешь, что на историю тратишь столько же времени, сколько на саму картину. Даже если бы мы тогда не поняли этого, то следующие несколько лет все равно заставили бы нас осознать, какой невероятной трудности проект мы взялись осуществить. Оглядываясь на то время, я подозреваю, что главным препятствием, смущавшим и подрывавшим веру в свои силы для режиссеров и сценаристов, к которым мы обращались, была быстрая, словно грибы, растущая репутация книги. Ей повезло вдвойне, она получила не только коммерческий успех, но и достаточно хвалебные рецензии обозревателей, так что тексту романа теперь грозила опасность стать священным и неприкосновенным. я помню встречу с робертом болтом который отказался от сценария на отрез, но захотел объяснить нам почему к концу этой встречи я почувствовал что его аргументы меня более или менее убедили в том что книга в том виде как она написана или вернее напечатана не поддается и никогда не сможет поддаться экранизации Я вспоминаю о Бобби Болте и его дружелюбной честности с гораздо большим расположением, чем о другом именитом писателе, который отказался делать сценарий на том основании, что не хотел пропагандировать историю столь пристрастно склоняющую читателя на сторону женщин. Только к концу этого долгого периода у нас появилось ощущение, что нам более всего необходимо отыскать брадобрея или хача, выражаясь более вежливо, человека достаточно умелого и независимо мыслящего. который смог бы передумать и перестроить все с ног до головы. И опять у нас не было разногласий в том, кто лучше всего мог бы справиться с этой задачей. Это Гарольд Пинтер. Но тут получилось так, что как раз в это время он оказался участником договора о разработке другого проекта, работать в котором было предложено и нам, но, увы, Пинтер был единственной частью этого проекта, которая нас действительно интересовало, а он, вполне естественно, не захотел бросить ради нас своих будущих партнеров. И как в случае с Карлом, мы почувствовали, что навсегда утратили свой шанс. В 1978 году, почти через 10 лет после нашего первого к нему обращения, предчувствуя неминуемый провал уже предпринятой очередной попытки, Том снова двинулся к Карлу. И на этот раз фортуна была к нам добрее. В этот раз он ответил «Да», но с тем предварительным условием, что ему удастся уговорить Гарольда поработать над сценарием. Мы с Томом целую неделю жили, как на иголках, пока эти двое обсуждали возможные варианты решения всех проблем. А затем свершилось второе чудо. Мы получили сценариста и режиссера, о которых могли только мечтать. Но требовались еще чудеса, и они были нам обеспечены в основном верой, упорством и терпением Карла и его ведущих актеров Мэрил Стрип и Джереми Айронса. в борьбе с необычайно мрачным стечением трудных предэкранизационных обстоятельств. И, наконец, тот день, веру в наступление которого мы почти уже совсем утратили, настал. 27 мая 1980 года Карл встал рядом с командой своих кинооператоров перед коттеджем недалеко от Лайм Риджеса. Слуга Сэм с букетом цветов в руке встал на точку, занял исходное положение, и волшебное слово было произнесено. я ни в коей мере не порицаю тех сценаристов которые до этого решались ринуться навстречу опасности говоря что их попытки не увенчались успехом главным камнем преткновения здесь было именно то о чем я уже говорил и за что ни один писатель не может никого винить я имею в виду попытки оставаться верным книге но любовница французского лейтенанта была написана в тот период когда у меня стали развиваться очень стойкие и вероятно весьма своеобразные взгляды на то какова истинная сфера кино и какова сфера романа. Разумеется, в обеих этих сферах значительные части могут перекрещиваться друг с другом, поскольку оба этих вида информации по своей сути повествовательны. Однако в них есть и такие территории, куда посторонним вход запрещен. Видовой ряд, который никакое слово не в силах передать. Подумайте, например, об ужасающей скудости человеческого словаря при передаче бесконечных оттенков меняющегося выражения лица. А ряд словесный никакая камера не сможет снять, и никакой актер никогда не сумеет проговорить. Романы, в которых сознательно используется это, запретная для кинематографиста, или, говоря по-старинному, для иллюстратора, область, совершенно очевидно ставит трудные задачи. И единственным результатом верности такой книги будет сценарий, до краев переполненный диалогом, который, вовсе не по вине сценариста, совсем не будет диалогом драматическим, а лишь попыткой втиснуть в небольшой чемодан абзацы с описаниями, историческими отступлениями, характеристиками персонажей и всем прочим, для чего и был специально подобран огромный сундук романной формы. Дело не только в том, что сам язык первоначально возник, чтобы обозначить и показать то, что физически не может быть увидено. Эволюция романа, особенно в нынешнем веке, а тем более с момента возникновения структурализма и семиологии, то есть более точного знания о природе языка и художественного текста, все больше и больше связано с теми сторонами жизни и с тем образом чувствования, которые никогда не смогут быть переданы визуально. Возможно, не совсем случайно невероятный скачок в возможности изучать и имитировать внешнюю сторону наших восприятий, изобретение движущегося фотоизображения так точно совпал с погружением. в наше внутреннее пространство, начатым Фрейдом и его соратниками. Год 1895 был свидетелем не только первого показа самого первого кинофильма, но и публикации исследования истерии», то есть рождение психоанализа. Этот вопрос об истинной сфере – одна из причин того, почему мне теперь нисколько неинтересно писать сценарии для фильмов по моим романам. Собрать книгу из весьма значительного и заранее обдуманного числа элементов, которые, как тебе известно, не поддаются экранизации, а затем разобрать ее и переконструировать с теми элементами, которые этому поддаются, такое занятие лучше оставить на долю мазохиста или нарциссиста. Ясно, что нигде не отыскать дело более подходящего для стороннего свежего ума. Вторая причина в том, что я понимаю. как многие романисты, я слишком избалован и слишком привык к одинокой свободе прозаика. Когда один мегаломаньяк играет и продюсера, и режиссера, и всех актеров, и кинокамеру разом. Чтобы хоть сколько-нибудь годиться для работы в коллективе, для коллективного вида искусства, для коллективного вида чего угодно, кстати говоря. Третья причина в том, что настоящие сценаристы — особая раса, занимающаяся своим особым делом. И только тщеславие — заставляет других писателей считать, что любой из них может приложить к этому делу руку. Когда-то я и сам думал так же, но как-то в один прекрасный день я уговорил Сидни Кэрролла дать мне блистательный сценарий, написанный им совместно с Робертом Россоном для фильма «Прайдоха», и разглядел, что и признаю здесь снова, профессиональную лигу, к которой мне никогда не принадлежать. Еще одна важная проблема с любовницей французского лейтенанта — Стереоскопическое видение романа, как выразился один критик, то, что он написан одновременно и с викторианской и с сегодняшней точек зрения. Ни один из режиссеров, над ним работавших, не захотел обойти эту диахроническую дилемму, хотя решения они предлагали самые различные. Да, кстати говоря, и продюсеры тоже. Как выразился глава одной из киностудий, ему глубоко неинтересно покупать сегодняшний викторианский роман. когда сотни настоящих, да еще написанных целым корпусом таких потрясающих английских писателей пылятся за пределами копирайта и могут быть получены не за грош. Первоначальное всеобщее решение было воспользоваться приемом, уже опробованным в романе. Создать персонаж, который был бы имплицитным автором и в то же время участником викторианского сюжета. Персонаж, который мог бы вступать в действие извне, а потом отходить в сторону и его комментировать. Примерно так, как Антон Вальбрук делает в знаменитом фильме Макса Оффельса «Карусель». Идея мне никогда особенно не нравилась, впрочем, может быть, лишь однажды. Мои пути как-то пересеклись с путями Питера Устинова в невероятных декорациях отеля Беверли-Хиллз, и мы провели приятнейший вечер, обсуждая эту самую идею. Лучше всего мне помнится целая серия злых и с изумительной мимикой рассказанных анекдотов, а гораздо более знаменитым, чем мы оба писатели, о чем творчестве я высказал, пожалуй, слишком наивное восхищение. Скептицизм по поводу мотивов армонистов вообще и срывания. Посредством одного этого примера, их публичных масок, выявление скрытой реальности привлекли меня целиком и полностью на сторону этого блестящего рассказчика. Он остается единственным возможным суррогатом, какой я мог бы вытерпеть в роли автора. Инспектор манежа, если бы идея пережила стадию обсуждений. Теперь, оглядываясь назад, я убеждаюсь, что единственным возможным выходом был тот, который отыскали Карл и Гарольд. До этого все мы были неспособны заметить его существование, и более насущной в тот момент проблемой: как ужать и так тесно забитую и, возможно, перенасыщенную сюжетными линиями книгу, чтобы вместить ее в два часа экранного времени. Мысль о том, чтобы добавить совершенно новое измерение, новые взаимоотношения к уже существующим, никогда не могла бы прийти никому в голову, и вполне резонно, если бы с нами не было Гарольда Пинтера. Мне незачем распространяться о его всемирно известной репутации драматурга, создающего такие диалоги, где в кратчайшей фразе и даже в молчании выражены миры, и о его не менее известной способности так ставить задачу, что любой умный актер или актриса с радостью ухватится за ее решение. В этом контексте сценарий говорит сам за себя. Но гений Гарльда выражается в еще одной замечательной черте. Он умеет сократить длинный и сложный так, чтобы не исказить его сути. следующему это может показаться чертой отрицательной или просто чем-то вроде умения пользоваться ножницами, Однако на самом деле это необычайно ценное и весьма положительное качество для кинематографа. Одно важное практическое преимущество фабрики, производящей романы, то есть романиста, над ее кинематографическим эквивалентом заключается в простоте производства. Реальный процесс создания нарративного фильма, пусть даже с самым малым числом персонажей и самыми простыми натурными съемками, отвратительно сложен и дорог. И самый великолепный подарок, какой хороший сценарист может сделать режиссеру, это не столько версия верной книги, сколько версия, верная совершенно иным производственным возможностям и отношениям с аудиторией кинематографа. Я думаю о теперешнем сценарии не как о всего лишь версии моего романа, но как о проекте, поскольку доказательство этого пудинга в конечном счете будет заключаться в том, чтобы его увидеть, его блистательная метафоры. Такой подход я целиком и полностью одобряю, и не только потому, что считаю, что первородный автор не имеет права вмешиваться, раз уж он получил сценариста и режиссера, о которых мечтал. Но более всего потому, что уверен, практически осуществимый переход из одного средства информации в другой нуждается в именно таком прыжке воображения. Ни хороший фильм, ни хороший роман никогда не создавались без риска. Такое же одобрение с моей стороны получило и приглашение на главную роль американской актрисы. Эта возможность увлекла меня задолго до того, как нам удалось, к счастью, заинтересовать Мэрил Стрип этой ролью и по той же самой причине, что я приводил ранее. Из-за метафорического прыжка, который подразумевает такой выбор исполнительницы. Для меня в этом частном случае есть еще и историческая справедливость, поскольку главная свобода, которой добивается героиня, ассоциируется в моем мозгу гораздо более с Америкой XIX века, чем с викторианской Англией. В оригинале романа я тоже предлагаю эту идею. Если единственное, чего хочет романист, это версия, буквально верная его книге, ему в здравом, жадным до денег уме и твердой памяти не следует продавать права киношникам. Чем обширнее финальная резка, тем больше можно надеяться, что окончательная версия будет ближе к оригиналу. А если буквальная верность тексту остается главным критерием, то несколько часов телевизионного сериала явно лучше, чем жалкие 110 или сколько там минут экранного времени, которые навязывают фильму насущные требования кинопроизводства. Я слышал, как завидуют киношники тем роскошеством со временем, какие позволяют себе их телевизионные коллеги, но подозреваю, что этим они как бы придают свое собственное метье. Примечание. Метье. Профессия – ремесло. Диспотические рамки, навязываемые длине киноленты, подобны тем, что навязываются драматургу физическими пределами сцены или поэту метрикой стиха и жесткой формой. Это, по-моему, одна из главных причин, отчего кино в его лучших образцах остается основным видом искусства, в то время как телевидение, за исключением тех случаев, когда оно попадает в руки редкостно талантливых людей, таких как покойный Дэвид Мерсер или Дэнис Поттер. до сих пор остается опасно похожим на записывающее устройство или всего лишь на устройство для машинного перевода. Меня часто спрашивают, зачем же я вообще продаю права киношникам, если риск увидеть в качестве конечного продукта шарж на собственную книгу так велик. На такой вопрос я напросился сам, так как в более позднем своем романе «Дэниел Мартин» я не скрываю презрение, какое испытываю ко многим сторонам коммерческого кино, или, если быть более точным, поскольку стоимость производства фильма и способы его окупаемости делают любое кино более или менее коммерческим. К кино, где царствуют банковские счета, где впереди шагает наживо, а все остальное далеко позади. Этот гнусный дух очень ярко выразился в причине, приведенной одной из киностудий в объяснении отказа принять предыдущий вариант нынешнего сценария. Главная его беда, как нам сообщили, заключается в том, что только один персонаж в сценарии позволит американскому зрителю радостно себя с ним ассоциировать это крохотное воплощение слепого викторианского капитализма, владелец лондонского магазина Мистер Фриман. Возникает хорошенький вопрос: Кому же следует более всего чувствовать себя оскорбленным автору, режиссеру, сценаристу или соотечественником студийного рецензента? Мы пришли к выводу, что этим двум последним. да к тому же в несколько раз более, чем нам. Но к кино, которое воспринимается и осуществляется художниками как художественное творчество или хотя бы увлеченными ремесленниками, как высокое ремесло, я всегда питал глубочайшую любовь и уважение. Я никогда не верил утверждениям, что кино убивает роман. Телевидение — другое дело, но даже и там это связано со всеобщей доступностью программ, а не с тем, что именно показывают. Два способа рассказать истории похожи более всего на сестер, чем на что-либо иное. Хороший режиссер всегда часть писатель, и наоборот. Так было и задолго до изобретения фотографии. Не говоря уже об общепризнанном авторском кино, разделяемой нами потребность повествовать, создавать новые миры с их собственным характером и атмосферой, игра в Бога сближает нас неизмеримо теснее, чем какие-либо другие пары художников из разных видов художественного творчества. И разные у нас только техника, а не конечные цели. Если же я должен оправдываться, а тревожно большое число читателей пишет мне, что я должен это сделать, в том, что продаю права в кино, то одна из причин меня особенно увлекающая и есть это самое различие в технике. Открыть для себя точную природу этого различия, такой опыт необычайно поучителен для романиста даже тогда, а может быть более всего тогда, когда экранная версия тебя разочаровывает. этот опыт очень ценен еще и по другой причине которая возможно объясняет почему столь многие авторы стремятся сохранить верность букве романа о чем я уже упоминал романисты испытывают какой то прямо таки архетипический страх что иллюстрация затопчет текст точнее говоря что воображение их читателей которое играет жизненно важную творческую роль в целостном восприятии книги будет придавлено сковано набором конкретных образов Началось это, разумеется, задолго до появления кинематографа. Гармония между Дикенсом и его двумя великими иллюстраторами Крукшенком и Физом, которые мы теперь ощущаем, наверняка не всегда существовала во времена их творчества. Но мне представляется, что в этом кроется некое испытание, вызов, которому автору было бы глупо пренебрегать. Хотя, насколько же глупее, если приняв этот вызов, он пытается вторгнуться в иной вид искусства и диктовать, как следует делать то или другое. Особенно абсурдно это выглядит, когда так поступают романисты, возмущающиеся редакторским вмешательством в их собственное творчество. Если текст действительно стоящий, он выдержит визуализацию. Если он встретит столь же достойную пару, брак будет счастливым, как это случилось с Диккенсом и Крукшенком, и этот союз усилит обе стороны. Если же образ топит текст, «Значит, сам текст все равно никогда бы не выжил». «Мне вовсе не показалось забавным» — всех остальных это рассмешило до доколик, «когда студийный рекламщик во время съемок Любовницы французского лейтенанта» объявился в Лондоне и потребовал, чтобы ему объяснили, почему ничего не делается, чтобы сценарий Гарольда был превращен в роман. Но его общую идею я принял близко к сердцу. «Существует гораздо больше способов, чем один-единственный, чтобы рассказать одну и ту же историю», даже в пределах одного и того же средства информации, не говоря уже об иных. Риск обнаружить, что кино или телевизионный способ может оказаться лучшей, или глубоко изменить, или придать иную окраску восприятию литературного способа повествования, тоже благотворный опыт, который следует всячески приветствовать, и в один прекрасный день кто-нибудь напишет роман гораздо лучше фильма, по которому он будет написан. Циники решат, что я обхожу стороной Самую главную причину всего этого – деньги. Я не столь благороден душой, чтобы отрицать, что деньги обладают привлекательностью, и не столь скромен, чтобы не подчеркнуть, что речь идет о значительно большем, чем мой собственный банковский счет. Я еще в жизни своей не слышал, чтобы наше правительство или промышленность благодарили писателей за то, сколько иностранной валюты они привлекают в страну, или за создание новых рабочих мест и все такое прочее. и не думаю что когда нибудь услышу хотя очень сильно сомневаюсь что мы все поголовно стахановцы можем оказаться кем то побиты в этом особом виде соревнования конечно мы лишь косвенная причина того притока многих миллионов долларов которые производство фильмов по нашим работам принесло в послевоенную экономику страны и которые ни в какой своей даже самой жалкой части не были потрачены на улучшение условий британской кинопромышленности тем не менее мне представляется что нужно быть очень уверенным в своих истинных мотивах, прежде чем решать, что твой текст слишком ценен для того, чтобы рискнуть вульгаризировать его, отдав в руки массового средства информации. На весах на самом деле вовсе не твой личный образ в глазах общества и даже не твое личное финансовое вознаграждение, но работа и заработок для множества других людей и далеко за пределами нашей недомогающей киноиндустрии самой по себе. Но главной из моих личных причин – связаны еще кое с чем другим. Романисты обречены на одну из самых одиноких профессий в мире, если говорить о работе как таковой, и наша тоскливая зависть, оборотная сторона медали писательской мегаломании, к тем, кто работает сообща, в театре, а теперь в кино, имеет весьма долгую историю. Помню, я стоял в самый первый день на съемочной площадке вместе с Гарольдом и Карлом, в перерыве между съемками, слушая, как они обсуждают какую-то небольшую проблему. Уверен, для них это было занятие самое ординарное, вполне банальное, но мне это было так странно. Так же странно, как и раньше, в другие дни в подобных ситуациях. Слова, все эти бесконечные ряды алгебраических знаков на странице, буквально облеклись плотью, вызвали к жизни вот это живое и вполне реальное присутствие, этот энтузиазм, изобретательность, совместное творчество, мастерскую точность зрения и слуха». Возникает странное ощущение, что на миг вошел домой с холода. В этот раз странность ситуации усилилась еще и необычайным чувством доверия. В первый день творения, при таком трудном сценарии и не менее трудном средстве его осуществления, это не могло объясняться уверенностью в конечном результате. Однако это чувство, несомненно, было связано с уверенностью в том, что двое моих партнеров сделали все возможное, чтобы добиться успеха. Такой добрый миг в момент спуска на воду, с точки зрения моей жизненной философии, столь же важен для фильма, как для успешного плавания. Постороннему, да вообще всякому, кто не пережил этих десяти лет безуспешных попыток, будет очень трудно представить, что именно сценарий, этот новый киль, сделал возможным свершившееся в конце концов чудо, сделал возможным и тот добрый миг, и успешное плавание.